Несколько дней спустя Ганс и Софи Шоль были арестованы во время распространения листовок, написанных Анной. Вскоре забрали и профессора Хуберта. Их судили, приговорили к смерти, казнили. Анну ни разу даже не вызвали на допрос. А я получила человека в плаще. «Приличный куш», что не говори, а именно благодаря мне они сумели арестовать руководителей группы. После этого я не мог больше поставлять им действительно ценную информацию, но с тех пор оказался, ну, как бы в кулаке у них, Теперь они могли обернуть против меня еще и мое предательство, что, впрочем, и делали, правда, весьма тонко, без грубого нажима. Порой я просто не мог поверить, что все это происходит именно со мной. Потом Анна погибла в Мюнхене во время бомбежки. Она оказалась случайной жертвой войны. Мой друг плаще, утешал меня как мог. Он приходил ко мне на квартиру. Иногда мы пили вместе шнапс. Нас теперь связывали весьма своеобразные узы. Для него задание по раскрытию белой розы было лишь интерлюдией. Он служил офицером связи, был очень молод, но уже известен и даже любим. Вверхах. Бывая в Мюнхене, он неизменно заходил ко мне. Благодаря ему они были организованы вполне пристойные похороны, хотя сам он с ней никогда не встречался. Генрих рос здоровым, способным парнем. Сейчас он архитектор. Живет время у него, своя семья. Мать он почти не помнит. Кстати, мистер Купер, вы с ним одногодки. Что же касается моего друга, мы так и сохранили до сих пор нашу дружбу. Он знает о моей жизни все. А мне не раз случалось оказывать ему услуги в разное время, поскольку я до сих пор имею доступ определенные круги, куда ему путь закрыт. Ну, в конце концов, я служу новой республике, принимал участие в работе ряда европейских комитетов, занимавшихся вопросами научного планирования. Сам много писал, временами выступал в роли дипломата-дилетанта. Видите ли, я один из оставшихся в живых членов Белой Розы. Нас не так-то много. И вполне понятно, сейчас я в почете. А он с тех давних наших встреч в английском парке так и остался моим другом. И я всякий раз выражал ему благодарность за то, что он сделал для меня. Как бывший подпольщик Белой Розы, я даже был членом комитета, который принял решение установить мемориальную доску на здании университета в память о Ганси, Софии Шоль и профессоре Хуберте, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом. Будущее поколение должны знать своих погибших героев, не так ли? Мы увековечили их память. Университет стоит в конце Людвиг-штрассе, И она делит университетскую площадь надвое. Левая половина теперь называется именем Ганса и Софии Шоль, а правая — именем профессора Хуберта. Это вполне заслуженно. Вы скажете, злая ирония. Да-да, ирония... Но я нахожу, что вся моя жизнь все больше и больше становится иронией. Не далее, как на прошлой неделе, я пил кофе на этой самой площади. Вместе со своим другом в плаще. Он отправлялся по делам в Лондон и поинтересовался, не надо ли что-нибудь передать Генриху. Он в это время находился там, работая над одним проектом, который финансировали итальянцы. Мой старый друг всегда был чутким человеком. Этот мой друг, как вы наверняка уже догадались, Йонтер Брендель. Рошлер улыбнулся за линзами очков которые с одной стороны прикреплялись к дужке клейкой лентой. Он сощурил глаза. Протянул Питерсону миску с орехами. «Какого черта вы все это нам рассказываете?» Удивился Питерсон. «Неизвестно, откуда узнали, кто я. А теперь выкладываете нам то, что должно быть вашей... Глубочайшей тайной. Во имя чего? На этот вопрос, к сожалению, я не могу вам ответить. Скажу одно. Как бы там ни было, я ваш друг. Можете мне доверять? Он благожелательно улыбнулся. В дверях кухни появились кошки, облизывая сусов сливки. Рошлер откинулся в старой качалке, щелкнул пальцами, подзывая их к себе, снова глотнул немного шнапса. Появление на сцене Лиз с самого начала заинтересовало меня. Впервые я встретился с ней за ужином у Бренделя в узком кругу, и она показалась мне чрезвычайно пассивной молодой особой. Гюнтер никогда не был женат, хотя ему уже перевалило за сорок. Ей же было лет двадцать ну, пять. Она попала к нему на ужин почти случайно, как мне тогда дали понять хотя впоследствии я не раз задумывался над этим. Надо сказать, Гюнтер сильно увлекся ею. И это было удивительно, уверяю вас, поскольку его сексуальная жизнь всегда вызывала у меня некоторое сомнение. Он вдруг принялся горячо ухаживать за лес. А что касается ее, то она оказалась целомудренной и была совсем неопытной, но скрывала свою неопытность под маской отрешенности, что Гюнтер похоже, находил особенно привлекательным. Спустя полгода со дня их знакомства состоялась свадьба, которая была весьма знаменательным светским событием здесь, в Мюнхене. Юнтер был человеком состоятельным, Алис из хорошей семьи, коренной баварской породы. Грандиозная свадьба. Молодожены поселились в большом доме около Нимфенбурга. Еще сняли просторную квартиру, сразу почувствовав себя женой Гюнтера, Алис стала проявлять подлинный интерес к искусству, опера, балет, Вернисажи. Общество кинодеятелей. Она неизменно появлялась всюду. Спокойная, тихая, замкнутая. Вероятно, я не принял бы в ней такого участия, если бы она не казалась мне столь подавленной. Гюнтер даже советовался со мной по поводу жены. Он всегда помнил, кем я мечтал быть еще там, в Вене. Лис выглядела несчастной. Порой по несколько дней не выходила из своей комнаты, была молчаливой и оживлялась лишь, когда они принимали гостей. Как-то Гюнтер спросил меня, не секс ли тому причиной, он доверял мне, понимаете, как только может доверять один человек другому, о котором знает все, и признался мне... В их женой, как он выразился, половой несовместимости. Он спрашивал, не следует ли ей больше общаться с людьми помоложе. Тогда она перестанет вести затворнический образ жизни, не будет чувствовать себя столь одинокой. Я ответил, что он, конечно, понимает оставить симпатичную молодую женщину в обществе молодых мужчин. В этом есть определенный риск. Он согласился, да, риск есть, он понимает. Но это мало беспокоит его. Рошлер развел руками. Что было делать? Я не спорил. Некоторое разнообразие в ее жизни могло пойти ей на пользу. После этого он совершил, на мой взгляд, невероятную глупость. Стал толкать ее в объятия Зигфрида Гауптмана. Я никогда бы не поддержал его, если бы знал, что он имел в виду Зигфрида. По существу, тем самым Брендель вовлекал жену свои наиболее секретные дела. Просто непостижимо. Однако, видеть Бог, он сделал это. Рошлер встал, прошел по вытертому ковру, какнуло, отдернул занарезки затем повернулся к нам. Давайте выйдем, полышим немного воздухом. Он шел ровным быстрым шагом, держась безлюдной стороны улицы. Было прохладно, но дышалось легко. Голос Рошлера четко звучал в ночи. Зигфрид Гаутман очень богат. Он очень красив. К тому же, Он лидер небольшой, но могущественной группы баварской элиты, сосредоточенной здесь, в Мюнхене. Все они фашисты. Однако никто не знает, насколько широки их операции. Известно одно, все они молодые и группируются вокруг Зигфрида Гаутмана. Вот этого человека Гентер избрал в жене в друзья. Он покачал головой. Возможно, с его стороны это был чисто политический ход, направленный, вероятно, на сближение своих политических интересов с интересами Зигфрида. Как-никак Гюнтер в наши дни представляет настоящих нацистов в Германии и, очевидно, чувствует, что соперничество между старыми и новыми нацистами слишком затянулось, или, если взглянуть на это с другой прагматической точки зрения, он хочет успокоить приспешников Зигфрида, усыпить их бдительность. Не исключено, что Гюнтер готовит своим юным друзьям Ночь длинных ножей, он на все способен. Впрочем, на этот счет у меня лишь общее представление деталей, я не знаю. Мы прошли еще немного. Питерсон сопел на холоде. У меня голова шла кругом. От страха, любопытства, мысли путались. Рошлер казался абсолютно невозмутимым. «Это Лиз просила вас рассказать нам об этом?» «Нет, мистер Купер, конечно, нет. Известно ли ей о политической деятельности мужа? Или Зигфрида Гаутмана?» «Я не знаю, кому здесь что известно». Пробормотал он и внезапно остановился посреди улицы взял нас обоих за руки, крепко сжал их. «Не знаю», — повторил он, — «не знаю, что известно и ей». «Честное слово, я думаю, она законченный эгоцентр». Вряд ли она замечает что-либо, что не касается ее лично. Я даже не вполне уверен, нормальная ли она. Он взглянул на меня с ледяной улыбкой и потом всю дорогу до дома молчал. Час спустя мы сидели в одном из кафе Швабинга, глядя друг на друга поверх чашек с крепким кофе. На улице падал снег, кружась в мягком свете парафиновых ламп. У меня вновь заболели глаза. Питерсон меланхолично всматривался в непроглядную ночь, рассеянно подносил к носу бензидриновый ингалятор. Я покачал головой. Уже две группы нацистов. Конца этому не видно. Спорят, чья очередь бить. Я просто оглушу. Даже не могу вспомнить, о чем он говорил. Удивительно не то, что он говорил, а почему он вообще рассказал нам все это. Заметил Питерсон. Он знал, что вы придете не один, и был уверен, что мы проглотим всю эту сентиментальную деби -день. Бедная Анна, дорогой малышка Генрих, печальная заблудшая Лис, богатый пригожий Зигфрид, дорогой старый друг Гентер, единственный здравомыслящий человек из всей этой компании. В одном я уверен, это... Сумасшедший дом, Купер. Воистину сумасшедший дом. Потому-то так трудно что-либо понять. Настоящий психодром. Стейнс, чокнутый Даусон. Робот Лиз. Депрессивная маньячка. повсюду шастают тени нацистов. В конце концов мы натыкаемся на опереточного убийцу вроде майло кипнюза и я вынужден пришибить его в туалете вокруг все время кто-то умирает но вы живы как они не ни стараются никак не могут прижать вас к ногтю нелепая просто нелепая ситуация если только они сами знают чего хотят, вполне реальная», — проворчал я. «Я все думаю, что в конце концов они меня таки прикончат. Я чертовски устал от всего этого. Лишь бы они не добрались до меня, пока я не встречусь с ней завтра. Больше в данный момент мне ничего не надо». Что будет потом, мне как-то все равно. Я пытался понять этих деятелей, проникнуть в их планы и уловить, что происходит. Они же черт их дети, сами ничего не знают. Им плевать, кого укакошили. Но работают они, однако, плохо. И это многое объясняет. Они халтурщики «Дилетанты!» «Бог ты мой!» Его сияющее лицо с зажатой в зубах сигарой напоминало рождественский венок. «Рошлер!» «Что Рошлер?» «Вы не верите ему?» «Верю, не верю, какая разница!» ведет свою игру, и Стейнз, и Брендель. Мы с вами пытаемся подстроиться под них, считая, что идет одна игра. Но тут мы... Мы ошибаемся. Их много, и все они разные. Когда я наколол Кипнюза, тогда мы начали свою игру. Когда вы... Позвонили Лис, мы уже вели игру. И в чем же она заключается? Ваша, выяснить, сестра она вам или нет. А моя все остальное.